Беняшку Плезент вводят в спальню на втором этаже, дав ей для подкрепления глоток бренди. Если б ее призвали произнести надгробную речь над отцом, вряд ли бы она проявила много чувства. Но она всегда питала к нему больше нежности, чем он к ней. И, увидев его распростертое бесчувственное тело, она сжала руку доктора и горько заплакала. Неужели нет надежды, сударь? бедный отец. Неужели он умер? Вот что, девушка, если вы не возьмете себя в руки и не будете вести себя тихо, я вам не позволю оставаться в комнате». И Плезент послушно утирает глаза концом косы, которую снова приходится закручивать и, подобрав ее, со страхом и интересом следит за всем происходящим. От природы сообразительная, она по-женски быстро применяется к обстановке и даже может оказать кое-какую помощь. Догадываясь, что может понадобиться доктору, она спокойно подает ему один предмет за другим, и в конце концов ей доверяют важное дело – поддерживать голову отца. Для Плезент очень непривычно видеть отца предметом сочувствия и интереса. И видеть, как все вокруг не только согласны терпеть его общество в этом мире, но даже настойчиво и заботливо упрашивает его остаться в нем. Так что она переживает нечто новое, до сих пор не испытанное. У нее даже возникает мысль, что если такое положение дел продлится надолго, то, пожалуй, все изменится к лучшему. Также туманно представляется ей, что утонуло только то, что было в нем дурного. И если его душа счастливо вернется обратно, И займет прежнее место в пустой форме, лежащей на кровати, то и дух его изменится. С такими мыслями она целует холодные, как камень, губы, твердо веруя, что бесчувственная рука, которую она силится согреть, еще вернется к жизни и станет любящей рукой. Какое сладостное это заблуждение для Pleasant Rider Good Но как же ей, бедняжке, устоять против него, если все так ухаживают за ее отцом, с такой необычайной заботой, так тревожатся, так следят за ним, проявляя такое радостное волнение, когда искра жизни разгорается в нем. И вот он начинает дышать естественно, шевелиться, и доктор делает объявление. Он снова с нами! Он вернулся из таинственного путешествия. остановившись на полдороги к невидимой цели. Том Тутл, стоявший ближе всех к доктору в эту минуту, с горячностью хватает его за руку. Боб Глемор, Уильям Уильямс и бесфамильный Джонатан все они пожимают руки сначала друг другу, а потом доктору. Боб Глемор сморкается, и бесфамильный Джонатан тоже хотел бы последовать его примеру, но, не имея платка, должен искать другого выхода для своих чувств. Плезин проливает слезы, радостные слезы, и ее приятное заблуждение достигает высшей точки. В глазах Райдергуда появляется сознание. Он хочет о чем-то спросить, он желает знать, где он. Отец, твою лодку перевернула на реке, и теперь ты в доме мисс Аби Поттерсон». Райдергут глядит на дочь, глядит вокруг, закрывает глаза и задремывает у дочери на руке. Недолговечное заблуждение Плейзент начинает увидать. Грубое, злое, тупое лицо словно всплывает на поверхность из речных глубин.